Сергей Михалков, «Комар-комарец». Объявление у дверей. Вход для птиц и для зверей. Нарисован красный крест. Заходи, медведь не съест. Прибежал петух в аптеку. Здравствуй, Миша, кукареку! Что вам, Петя-петушок? Мне бы новый гребешок. Гусь вошел в аптеку боком. Покосился правым оком, Засорился левый глаз. Нет ли капелек у вас? За гусем козел ввалился Я, Топтыгин, отравился, Съел пригорький корешок, Дай послаще порошок. Прихромал барбос кудлатый, Кто зачем, а я заватый, Застудил я левый бок, Под дождем вчера промок. Всем помочь Таптыгин хочет. Он советует, хлопочет, кипятит из трав отвар. Вдруг в окно влетел комар. Зарычал аптекарь Мишка, почему влетел в окно? Отвечает комаришка, а не все ли вам равно? Если было бы все равно, все бы лазили в окно. Видишь надпись у дверей? Вход для птиц и для зверей. Комаришка пуще злится, а на что мне ваша дверь, если я еще не птица и пока еще не зверь? Разошелся не на шутку комаришка-комарец. Тут свой клюв раскрыла утка, и пришел ему конец.